Голова 12 Максим и Женя сразу же отправились к Оксане и Даниилу, чтобы снова попросить их показать записи с камер. Максим позвонил в дверь. Буквально через полминуты дверь открылась, и за ней показалась Оксана уже в привычном Жене-халате. «Ого!» — удивилась Оксана. «А что за соседский визит?» «Оксана, можно мы посмотрим одну дату на ваших камерах?» — спросил Максим. «Никогда такого не было, и вот опять!» — посмеялась Оксана ой что, решили объединить усилия и посмотреть вместе?» «Нет, мы хотим другую дату посмотреть», — объяснила Женя. «Ночь смерти Лизы». «Вот цена Как же наша камера пользуется спросом, ты только подумай». дань да, она крикнула мужу, который проходил в это время мимо. «Что такое?» — спросил он, подойдя к двери. «Да он опять просит камеры посмотреть», — кивнула Оксана на них. «Запись ночи смерти Лизы». «Мы же уже сказали, что у нас тогда уже два дня, как камеры не работали. Мы их в ремонт отдавали. До сих пор нам не вернули», — сказал Даниил. Женя расстроилась, но вдруг прокрутив в голове еще раз его слова, ее как током ударило. «Кому вы это уже сказали?» — спросила она. Оксана вдруг побледнела и стала выглядеть немного даже испуганной. «Так, Лёля?» — спокойно ответил Даниил. Оксана с таким же испуганным взглядом тут же стала тыкать его локтем в бок. «Оксана, хватит, что ты делаешь?» Стал он отбиваться от ее локтя. Оксана наигранно улыбнулась Жене и Максиму и сказала. «Ну ладно, нам пора, у нас там дети». «Да, конечно», — понял намек Максим. «Мы уже уходим». Когда дверь закрылась, Женя и Максим понимающе переглянулись. То есть записи нет, но Лёля тоже зачем-то просила эту запись и, очевидно, просила их об этом не рассказывать, — сказал Максим. «Спасибо, Даниил!» — радостно хлопнула в ладоши Женя. «Просто потрясающий мужчина!» «А что здесь за собрание?» — спросил Максим, смотря на небольшую, но для здешнего посёлка внушительную толпу, собравшуюся у дома Лёли. Максим и Женя подошли ближе и услышали восклицание по типу «Опять она за своё!» со вздохом сказала Таня. «Четвёртый раз за год!» Стася находила это очень смешным. «Потеряет баба то, что не хранит», вздыхала Ирина. «Конечно», — поддакивала Наталья Евгеньевна. «Мужик-то золотой у неё». «А что здесь происходит?» спросила Женя Максима. «Я понял». — ответил Максим, увидев Витю, стоящего у своего дома с чемоданом в одной руке и с пиджаком в другой, смотрящего в пол и виновато переминающегося с ноги на ногу. — Лёлька опять Витю из дом выгоняет. «Опять — Опять? — переспросила Женя. — Да, это происходит стабильно несколько раз в год, — объяснила Стасия, внимательно наблюдающая за бедным Витей. — Лёлька находит объект ревности и давай выгонять мужа из дома. Помог ей Федя, стоящий рядом с ней, и аккуратно держащий свою руку на ее плече. Потом, через пару дней, лёля понимает, что погорячилась, и Вите дается разрешение на возвращение. Закончила историю Таня. «Даже не знаю, кто сейчас потенциальная любовница», — посмеялась Тася. «Раньше была Лиза, уж не знаю, почему она ей не угодила. Потом с Лизой вроде как выяснили, она разрешила Вите вернуться. Кто же на этот раз?» «Хватит тебе насмехаться, Стася», — сказал ей отец. «А когда Лёля позволила Вите вернуться после того, как из-за Лизы его из дома выгнала?» — спросила Женя. «Да я уже не помню», — ответила Стася, наблюдая за сценой. «Хотя... за день, что ли, перед тем, как Лиза... того?» «Стася!» — строго крикнул ей Константин Михайлович. «Что, пап?» — развела Стася руками. «Правда же!» «Как ты выражаешься?» — так же строго спросил он. «Это вообще-то Лизина племянница, и Лиза для тебя очень много сделала. Прояви хоть каплю уважения». Стася закатила глаза и ничего не ответила. Тут на пороге дома показалась Лёля. Она бросила мужу под ноги чемодан. Витя взял чемодан в руки, раскрыл его, порылся в его содержимом и крикнул Лёле. «Зарядка от ноутбука! Ты забыла зарядку от ноутбука!» Лёля хмыкнула, вернулась в дом, через пару минут вышла обратно с зарядкой от ноутбука и также швырнула её к ногам Вити. Витя со вздохом поднял её, убрал в чемоданы с видом школьника, получившего двойку, двинулся к выходу с участка. Проходя мимо толпы, наблюдающей за его семейной традиционной ссорой, он даже не посмотрел на них. — За что на этот тарас Витя? — спросила его Наталья Евгеньевна. Витя просто махнул рукой и грустно побрёл к своей машине. «Да уж», — сказала Стася, — «не та нота, на которой хочется эти заявления в ЗАГС подавать». Таня, как услышала разговор Стася и Феди про ЗАГС, опустила глаза и пошла к дому. «Что-то мне подсказывает что вот так у нас не будет», — сказал Федя. «Да, это уж точно», — посмеялась Стася. «Ладно, я пойду пообедаю и соберусь. В шесть выезжаем?» — спросила она его. Федор кивнул и тоже пошел к себе. «Вот такие вот у нас страсти творятся, Женечка», — развела руками Наталья Евгеньевна. «Да, я уж заметила», — вздохнула Женя. «А помните, вы ко мне обещали зайти на пирожок с чаем?» — улыбаясь, спросила она. «Помню, Наталья Евгеньевна», — кивнула Женя. «Так, пойдемте сейчас, и Макса я приглашаю. Я как раз только-только из духовки достала пирог. Пальчики обрежете». «Почему бы и нет?» ответила Женя, и все трое двинулись вслед за Таней. «Проходите, гости дорогие», — открыла Наталья Евгеньевна перед ними входную дверь в свой дом. «Присаживайтесь, где вам удобно, а я сейчас чайку налью и пирожок положу вам». С этими словами она ушла на кухню. Максим и Женя прошли в гостиную и сели на диван. «Таня!» — раздался из кухни голос Натальи Евгеньевны. «Выйди хоть с гостями пообщайся, хватит учиться». Через полминуты после её слов послышались шаги по лестнице, и в гостиную спустилась Таня, которая зашла в дом на пару минут раньше, чем они, но уже успела подняться наверх. «А, это вы к нам зашли!» — сказала она, спускаясь. «А я думаю, что за гости?» «Да, нас пригласила ваша мама на свой знаменитый пирог», — сказала Женя. «Да, пирог у неё потрясающий!» Она собрала волосы в низкий хвост. Женя заметила, что на Тане не было макияжа, и это выдавало очень сильную усталость девушки. Мешки под глазами, синяки, бледность всё это присутствовало. Учёба до добра не доводит, подумала Женя. А ты на кого учишься? спросила она Таню. Я буду детским врачом, скромно ответила Таня и посильнее натянула рукава рубашки. Ого, сказала Женя. Тогда я понимаю, почему ты так много учишься. Это, наверное, очень сложно. «Сложно было первые три года», — сказала Таня. «Сейчас это уже привычно». «Танюша, помоги», — донеслось с кухни. «Расставь чашечки, пожалуйста». «Я сейчас», — мигом встала Таня и пошла на кухню. Максим и Женя переглянулись, и Максим положил свою руку на Женину. «А вот и мы». Через пару минут в дверях появилась Наталья Евгеньевна с пирогом, а за ней и Таня с чашками. Они быстро накрыли на стол, и Женя с Максимом прошли за него. «Вот, попробуйте», — улыбаясь, сказала Наталья Евгеньевна, раскладывая куски. Женя отломила кусочек и съела его. «Очень вкусно», — похвалила она сразу же. «Да», — подтвердил Максим. «Наталья Евгеньевна мастерица». «Ой, ну захвалили», — скромно улыбалась она, пробуя свой пирог. «Тань, там еще конфетки есть принесешь?» «Батончики, мишки, вазочки там». Таня послушно встала и отправилась на кухню. «Наталья Евгеньевна, мне кажется, что конфеты уже лишние», посмеялась Женя. «Хорошие конфеты никогда не лишние», ответила Наталья Евгеньевна. «Максик, кстати, раз уж ты зашел, не посмотришь документы из банка. Ну, помнишь, я тебе рассказывала. Мы с Танечкой ни черта в этом не понимаем». «Конечно», закивал Максим жующий пирог. «Ой, как прекрасно!» — хлопнула в ладоши Наталья Евгеньевна. «Сейчас Танюша придет и принесет документы». женя даже немного стало жаль Таню, потому что бабушка заставляла ее так бегать. Таня зашла в комнату и поставила на стол две вазочки, одну с конфетами, которые обещала Наталья Евгеньевна, а вторую — с лукумом. «И тут тоже Турция», — устала, подумала Женя. «А это откуда?» спросила Наталья Евгеньевна, смотря на вторую вазочку. «Да, не знаю, коробка лежала в серванте, я решила тоже выложить», объяснила Таня, садясь на стул. «Танюша, не садись пока», поспешила снова дать ей задание Наталья Евгеньевна. «Максим обещал на документы банковские посмотреть принесешь, а то мы с тобой без него ничего не поймем». Таня, не успев сесть до конца, сразу встала и подошла к тумбочке, которая стояла рядом с книжным шкафом. Я подолью себе водички, если вы не возражаете», — сказал Максим, взял свою пустую кружку и тоже отправился на кухню. Женя, смотря на Таню, увидела, что тумбочка, к которой она подошла, оказалась очень странной. У ней были ящики, как и в обычной тумбе, но Таня открыла ее наверх, как шкатулку, подняв ее верхнюю поверхность, как крышку. «Какая-то тумбочка с секретом», — подумала Женя. «Женечка». Почти шепотом обратилась к ней Наталья Евгеньевна с небольшой улыбочкой. «Мне кажется, или между вами и Максимом что-то есть?» — спросила она, подмигивая. «Уж у меня, у старой женщины, взгляд на это намётан». «Ну что вы?» — смутилась Женя. «Какая же вы старая?» — единственное, что она сообразила ответить. «Максим мужчина хороший», — продолжала она развивать эту тему. «Но как же вам не обидно, что он одновременно еще и крутится со Стасей, помните, я вам рассказывала?» «У них ничего нет со Стасей», — из за Максима Женя. «Они просто друзья, он несколько раз выручал ее, вот и все. Стася выходит замуж за Федора, а к Максиму она не имеет отношения». «Да?» — улыбка пропала с лица Натальи Евгеньевны. «Ну, вам виднее». «Хотя странно, конечно, что Стася столько времени проводит не со своим женихом, а со своим якобы другом. Я вам говорю, бедный Фёдор Прометчево ввязался в это, а теперь не знает, как из этого всего вылезти. Как он может хотеть брака с этой девкой, вы мне скажите». Женя решила промолчать. Ей было не очень приятно вот так обсуждать почти незнакомого ей человека. Таня, судя по её виду, тоже чувствовала себя очень неловко. Она уже закрыла тумбочку с секретом и стояла рядом с ними с какими-то документами в руках в ожидании Максима. Тут в комнату вернулся Максим, и Таня вручила ему бумаги. Они сели за стол, Таня наконец-то смогла начать пить чай, а Максим принялся внимательно изучать документы. «Слушайте», — наконец сказал он, — «тут задолженности по нескольким кредитам, на которые уже начали начисляться дополнительные проценты за неуплату». «Ну да, это мы поняли, а...» «Когда надо погасить эти задолженности?» — спросила Наталья Евгеньевна. «Желательно до конца месяца», — ответил Максим. «Если успеть, то не начислятся еще раз дополнительные проценты». «А сколько раз вообще эти дополнительные проценты будут начисляться?» — спросила Таня. «Тут не сказано», — ответил Максим, еще раз просмотрев бумаги. «Нужно смотреть на изначальный договор. Там должны быть описаны условия». Он отложил бумаги и посмотрел на Наталью Евгеньевну, которая всё это время смотрела в одну точку. «Наталья Евгеньевна, у вас проблемы? Я могу помочь, я могу занять денег, если нужно». «Нет-нет, что ты?» Наталья Евгеньевна как будто вышла из транса, снова посмотрела на них с Женей и улыбнулась. «Я немножко забыла про эти кредиты, сам же понимаешь, возраст уже, ты не разбираюсь, я в этом ни черта, но сейчас я просто всё выплачу и всё». «Если нужно, я могу с вами в банк съездить», — сказал Максим. «Спасибо тебе большое, Максик. Я обязательно тебе скажу, если что», — ответила она. «Ты и так нам помог. Сделал ремонт, да еще и исправил потом бесплатно все, что нам не понравилось с Танюшей». «Да ладно вам», — махнул рукой Максим. «Проехали уже». Женя вспомнила, как в первый раз увидела Максима. Он ссорился с Натальей Евгеньевной, которая просила его срочно переделать все, что сделала его фирма. Посидев еще немного и поговорив о том, что лето, скорее всего, будет очень жарким, раз зимой нет снега, Женя и Максим поблагодарили хозяйку за чай и потрясающий пирог, и, попрощавшись, вышли из их дома. «Серьезные у них проблемы?» — спросила Женя, когда они шли по направлению к ее дому. «Довольно-таки да», — кивнул Максим. «Наталья Евгеньевна женщина достаточно богатая. Не знаю, почему она не наняла бухгалтера, если не разбирается в документах и счетах, и откуда вообще у них кредиты». «Чего не знаю, того не знаю», — ответила Женя. «А что у вас не произошло с ремонтом?» «Да ничего, старая история», — нахмурился Максим. «Она наняла мою фирму, чтобы сделать ремонт. У них там проблемы были с сантехникой. Но мои ребята всё сделали, всё было нормально, я лично проверял. Она устроила скандал уже после предоставления итогового счёта, что всё ей не так. Было странно, она вообще-то женщина очень гордая, а тут такая сцена была». Я сначала ругался, потом договорились, что она не будет платить, раз не понравилось. Не хотел отношения портить, да и пожилой человек. Подумал, что деньги уж точно не последние будут. «То есть, по сути, ты ей бесплатно сделал ремонт? Вот бы мне так!» — усмехнулась Женя. «Я тебе сколько хочешь ремонтов бесплатно сделаю». Поцеловал ее Максим. Женя улыбнулась. «Кстати!» — воскликнула она. «У Тани такая тумбочка интересная!» выглядит совсем как обычная но открывается вверх а там еще один ящичек она оттуда документы достала необычно поделилась она женя я идиот сказал максим почти сразу после ее рассказа что такое удивилась она да я совсем забыл про эту тумбу а сейчас вспомнил ты о чем прервала его женя сейчас покажу ответил он и направился к ее дому женя еле успевала за ним зайдя в дом, он сразу же побежал на второй этаж в Лизину спальню. "Да что такое-то?" пыталась узнать, что случилось Женя, следуя за ним. "Вот, смотри", указал он на тумбочку, стоящую рядом с Лизиной кроватью. "На что смотреть-то?" не понимала Женя. "Смотри, тумбочка с того края кровати из одного дерева и с одним узором, а эта совсем другая. Обычно так не делают. Обычно ставят две одинаковые тумбочки у кровати", сказал он. "Знаешь, почему у Лизы так «Почему?» — заинтересовалась Женя. «Константин Михайлович — фанат всяких странных и необычных вещей, и он всегда заказывает себе что-то эдакое», — начал рассказывать Максим. «И вот как-то раз, когда мы у него собрались на очередной его вечер, он нам показывает тумбу, которую он только что заказал в какой-то мастерской. На первый взгляд, тумба как тумба. Спереди два ящика, как у всех тумбочек. А потом он берет и поднимает верхнюю поверхность этой тумбочки», — сказал он нагнулся к лизиной тумбе, взялся за нее по краям за ту поверхность, куда обычно кладут книгу или ставят лампу сверху, и поднял ее вверх. Тумбочка открылась, как шкатулка, совсем как Танина, откуда она достала документы, а внутри был еще один ящичек, можно сказать, потайной. «Ого!» — Женя раскрыла рот от удивления. «Не думала, что у нас настолько детектив, что даже потайные ящики будут!» — усмехнулась она. Вот и мы тогда все удивились, а Константин Михайлович сказал, что может заказать такие еще, если кто-то желает. Наталья Евгеньевна попросила одну такую тумбу, Лёля попросила Оксана и Лиза тоже. Константин Михайлович связался с этой мастерской, все заказал, через месяц им доставили эти тумбы. Все почувствовали себя очень важными, я думаю, пряча что-то в потайной ящик. Посмеялся Максим. И неважно, что если о нем знает вся улица, он уже не очень потайной. Я совсем забыл про это, а сейчас ты рассказала, как Таня достает из их такой тумбы документ. И сразу вспомнил, что у Лизы была такая же. Ну и вот. Он посмотрел в открытый ящик и достал из него папку. Мне кажется, тут может быть то, что мы искали. Он протянул папку Жене. Женя сначала просто боязливо смотрела на нее, и только через минуту она смогла протянуть руки к папке и взять ее. «Что-то мне страшно открывать», — сказала она Максиму. «Возможно, то, что там, поможет нам, наконец, понять, кто убил Лизу», — ответил Максим. «Ты же этого хотела?» «Да, я хотела, но сейчас, когда эта папка передо мной, я как будто бы чуть меньше хочу, хотя на самом деле я, конечно же, не меньше хочу. Мне просто кажется, что я меньше хочу, потому что я боюсь, но на самом деле я также хочу и...» «Женя...» Максим взял ее за плечи, чем остановил ее поток мыслей. «Открывай папку». Женя вздохнула мысленно сосчитала до трёх и раскрыла папку. Они оба посмотрели в неё, затем друг на друга, а затем снова на неё. Они так и простояли ещё несколько минут молча, смотря на содержимое папки.